Германия, Дортмунд, центр. Вечерний Дортмунд светился разноцветными огнями рекламных плакатов. Двое мужчин, прошествовав по одной из центральных улиц города, остановились около многоэтажного офисного здания. Через несколько секунд к ним подошел парень в джинсовом костюме и ярко-красной бейсболке с надвинутым на лоб козырьком. «Владимир», молодой человек, протянул руку для приветствия. «Добрый вечер». «Добрый», — ответил один из мужчин. Его белокурые волосы разлетались на легком весеннем ветерке. «Может быть, поговорим в кафе, если вы не против», — предложил молодой человек. Говорил он по-русски с небольшим акцентом, Однако говорил хорошо. А через несколько минут разговора акцент и вовсе исчез. У меня постоянный столик в бистро. Владимир показал рукой на небольшое заведение на противоположной стороне улицы. За прозрачным во всю ширину простенком стеклом располагались круглые столики. Посетителей в кафе почти не было. 5-6 столов были свободны. У нас есть время перед обратным вылетом, но мы поужинали в самолёте. А вы считаете, наш разговор может затянуться, спросил Белокурый. Нет, я готов передать вам всю информацию прямо сейчас, и вы можете приступить к делу, ответил молодой человек с улыбкой. Моя машина в соседнем квартале, она к вашим услугам. Да, это лучше, согласился Белокурый. Поужинаем после. У нас мало времени. Его напарник, невысокий худощавый мужчина, держался позади, в двух шагах от собеседника. Как скажете. Пойдёмте за мной. Я доставлю вас прямо к дому Кеплера. Он переехал на новую квартиру 2 недели назад. Вот его адрес и электронная карточка с чипсетом для входа в подъезд. Парень протянул белокурому вырванный из пружинного блокнота лист с записанным в строчку дортмундским адресом Кеплера. Обычно в это время он уже дома. Не звоните ему. Он не пойдёт ни на какие контакты. Лучше, если вы неожиданно явитесь к нему домой. Представьтесь служившими полиции. Вы будете недалеко от истины и говорите только по-немецки. Русская речь может его насторожить. Он живёт один, спросил худощавый. Да, но у него всегда кто-то бывает дома. Молодой человек в бейсболке жестом предложил мужчинам перейти через дорогу на противоположную сторону. У него бывает племянница или сосед. Родственники приставили к нему человека, который проживает в том же доме. Приплачивают ему тот, насколько я понимаю, и исправно выполняет поручения. В общем, застать Кеплера одного довольно трудно. Белокурый развернул лист, на котором был записан адрес бывшего российского банкира. Кеплер живёт во втором корпусе, продолжил пояснение молодой человек. «Поднимитесь на лифте на пятый этаж. Тринадцатая квартира. Звоните пять раз отрывисто. Это условный звонок». «Так всегда звонит его племянница». «Он поддерживает связь с кем-то из России?» Белокурый спрятал листок в карман брюк. «Не знаю, вы дали мне слишком мало времени», ответил информатор, «но могу предположить, что нет». После продажи банка его родственница из Тель-Авива Закрыло перед кредиторами Кеплера его долги, и они продали часть недвижимости в Израиле. Так что Кеплера оградили от любых воспоминаний о России. Владимир ускорил шаг. Перед одним из фишиннебельных магазинов на парковке стоял ничем не приметный старенький Mercedes выпуска начала 90-х. Молодой человек подошёл к машине и открыл водительскую дверцу. Садитесь, пожалуйста. Приходится ничем не выделяться из общей массы, сказал Владимир после того, как его спутники заняли место в автомобиле. Он выкатил Mercedes на просторное шоссе. Этому Мерсу уже больше 10 лет. Здесь никто не ездит на таких старых машинах. Через 15 минут езды автомобиль остановился около дома, где проживал Густав Кеплер. В семиэтажной постройке был один единственный подъезд. Мерседес остановился напротив. Двое спутников Владимира Безпрепятственно вошли в дом, воспользовавшись карточкой, которую им передал молодой человек. Сам Владимир остался на улице. "Поднимайся на лифте, я пойду пешком", сказал светловолосой товарищу. Он повернул на лестничную площадку, а его напарник остановился перед дверью лифта. На пятом этаже они снова встретились. В квартире раздался условный звонок. Вскоре за дверью провернули ручку замка. Кеплер сам отворил дверь. Увидев двух незнакомых мужчин, он отшатнулся, попытался захлопнуть дверь, однако худощавый сделал шаг в квартиру, заблокировав с собой дверь. «Кто вы такие? Что вам надо?» стал выкрикивать Кеплер, пятясь. «Густав Маркович», — спокойно проговорил светловолосый. Он остановился на коврике в коридоре квартиры. «Я прошу вас успокоиться. Для вас больше нет никакой опасности». Кеплер как будто и не слышал этих слов. Он выхватил из кармана халата пистолет. «Назад!» – выкрикнул он срывающимся голосом. Пистолет в его руке дрожал. Дуло было направлено в лицо светловолосому. «Я сейчас вызову полицию!» Оба мужчины подняли вверх руки, показывая, что они не вооружены, и не вверху. и не представляют для Кеплера никакой реальной опасности. Гостов Маркович снова проговорил белакурой. Позвольте я продемонстрирую вам своё удостоверение. Он осторожно опустил в карман правую руку. Кеплер дёрнулся и машинально опустил пистолет вслед за рукой Визови. Лейтенант Марченко Андрей Давыдович представился светловолосый. А это мой напарник, безбородый Илья Мы работаем в рамках совместной программы антитеррористического центра в СНГ и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Лейтенант продемонстрировал Кеплеру своё удостоверение. Я не хочу никого видеть. Пистолет бывшего банкира по-прежнему был направлен на лейтенанта. Ваша служба безопасности не защитила меня. Почему я должен поверить вам сейчас? Убирайтесь отсюда, иначе я вызову полицию. Гостов Маркович, разрешите я объясню вам цель нашего визита, попытался успокоить Кеплера Марченко. Дело в том, что люди, которые вас похитили, найдены. Они будут арестованы и посажены за решётку. Большую часть из них ждёт высшая мера наказания. У вас в России нет высшей меры наказания, пронзительно взвизгнул Кеплер. Пожизненная тюрьма вы это называете высшей мерой наказания? А то, что я теперь вынужден проходить курс лечения в Мюнхенской клинике, то, что я навсегда остался калекой. Вы считаете, что для зверей тюрьма это достаточное наказание? Рука Кеплера, в которой он сжимал рукоятку пистолета, всё ещё дрожала. Напарник Марченко, который стоял у него за спиной, сделал шаг назад. Банкир тут же взял его на мушку. Нет, лично я не считаю это достаточной мерой наказания. спокойно проговорил Марченко, не отрывая взгляда от глаз Кеплера. «Но таковы наши законы. Я могу вам сказать совершенно точно, при задержании наши ребята не будут церемониться с бандитами. Я вас уверяю, что большая часть из них, как это обычно бывает, будет застрелена при задержании». «Опустите, пожалуйста, пистолет», – потребовал лейтенант. Установилось минутное молчание. Кеплер ослабил хватку. «Опустите, пожалуйста, пистолет», – Его рука с оружием перестала дрожать. Всё равно я не хочу никого видеть, отрывисто проговорил бывший банкир. Я имею право вас не впускать в свою квартиру. И если я вызову полицию, вас арестуют за вторжение в частные владения. Густав Маркович, позвольте я разъясню вам ещё одно обстоятельство. Марченко продолжал уверенно гнуть свою линию. Дело в том, что для задержания преступников нам нужны свидетельские показания. Пока эти люди находятся на свободе, вы в постоянной опасности. Вы были у них в плену, знаете их лица. В любой момент можете их опознать. Поэтому вы нежелательный свидетель. Постарайтесь это понять. Замолчите, вскричал Кеплер. Его рука вновь задрожала, дыхание стало сбивчивым. Мне нельзя волноваться. Врачи рекомендовали мне как можно больше думать о приятном, отдыхать больше. Ваши действия по германским законам могут быть расценены как нанесение мне морального вреда. Вы не имеете права обращаться ко мне, если у вас нет специального разрешения на это. Это делается для вашего же блага. К вам в любой момент могут явиться люди, которые вас похитили. Найти вас для международной террористической организации не представляет труда. У них развитая агенттурная сеть. Марченко сознательно сгущал краски, чтобы убедить напуганного банкира согласиться с его доводами. "Опустите пистолет", решительно скомандовал он. Кеплер стал медленно опускать руку с оружием. "Всё, что нам от вас нужно, это чтобы вы дали показания", пояснил лейтенант. Фотографии у вас с собой? проговорил наконец Кеплер. Вам нужно будет поехать с нами в Россию. Что? Вы с ума сошли? Кеплер делано показательно рассмеялся. Вы что, шутите? Я с вами в Россию? Да я зарёкся! Я до конца жизни там не появлюсь. Густов Маркович, лейтенант слегка понизил голос. Можно мы пройдём для начала в квартиру, если вы не против? У меня для вас есть важная информация. Не нужно говорить об этом в коридоре. Кеплер, не выпуская пистолета из рук, неохотно пропустил сотрудников ФСБ в квартиру. "Я вас слушаю", сдержанно произнёс он, остановившись в дверном проёме. Лейтенант и его напарник прошли в просторный зал. Мебели в помещении практически не было. Марченко опустился на широкий кожаный диван около одной из стенок. Вы слушаете меня, пожалуйста, до конца, вежливо попросил он. У меня есть информация, что вами интересовались бандиты. Чтобы обезопасить и вас, и других граждан, нами была разработана операция захвата группировки. Установлены лица причастные к вашему похищению и ряду других преступлений на территории Екатеринбурга. Нам лишь нужны свидетельские показания для задержания этих людей. Марченко опустил правую руку во внутренний карман куртки и достал оттуда толстый увесистый конверт. Здесь авиабилет до России и обратно. Все расходы на себя берёт российская сторона. Мы оплатим вам полностью пребывание в пятизвёздочном отеле, перелёты и питание. Вы ни в чём не будете нуждаться. Единственное, что может ускорить процесс задержания преступников, так это ваши свидетельские показания. Киевер постепенно всё больше и больше успокаивался. Он спрятал таке оружие в карман. Вам покажут фотографии людей, продолжил Марченко. Людей, которых вам нужно будет опознать или опровергнуть нашу информацию об их причастности к банде. Лейтенант поднялся с дивана, напарник тут же последовал его примеру. Вылет сегодня после полуночи. Завтра вы будете в Екатеринбурге. Если хотите, можете остаться на ночь в России, а потом тут же можете вылетать обратно в Германию. Так мы заедем за вами через пару часов. Я должен подумать, нерешительно проговорил Кеплер. Да, но только помните, Марченко направился к выходу. Пока исполнители на свободе, вы по-прежнему в опасности, но мы гарантируем вам безопасность при проведении операции. Да, и ещё одно, Мы готовы частично компенсировать деньгами ваш моральный ущерб в связи с поездкой в Екатеринбург. Мы переведём на ваш счёт сумму, равную 1000 долларов США. Наша операция полностью засекречена. Ни с кем из преступников вам не придётся встречаться лицом к лицу. Так что вам стоит подумать. Безбородов уже открыл входную дверь, когда Кеплер окликнул их обоих. Хорошо. Заезжайте за мной. Глухо произнёс он.